Ты станешь мужчиной, когда твои сверстники будут еще детьми. Гленнер, Рван, Паганель и Вильсон вышли из Казучи. Было шесть часов вечера. Несмотря на подвижность воздуха, мороз давал себя сильно чувствовать. Голубое небо начинало темнеть, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины гор. Паганель захватил с собой барометр. Взглянув на него,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 казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных добила камней, клубы красноватого дыма, взлетающие струи лавы — все это сливалось в сверкающие снопы. И в то время, как тускнеющее солнце, словно потухшее светило, исчезало в мраке горизонта, ослепительный, с каждой минутой усиливающийся свет вулкана, заливал своим заревом весь необъятный кругозор.